Ольга Ярошинская. «Влажная мечта дракона» Автор 2024 год Случайное придуманное заклинание перенесло меня в другой мир. От ноутбука, зеленого чая и шоколадки с орешками в бескрайнюю степь к суровым воинам, которыми командует настоящий дракон. Он отчего-то решил, что я ведьма и смогу вызвать дождь, который напоит их иссушую землю. Что ж, я попробую. Очень сложно отказать дракону, который смотрит на тебя, как на мечту.